Глава сорок вторая Лили взяла дело в свои руки. Когда егой передал ей слова Людовика, она, полагая, что женщина скорее может найти подход к мужчине, заявила, что сама с ним поговорит. Людовик и правда был крайне замкнутым, редко принимал участие в коллективных ужинах и большую часть времени проводил возле подъемников, в ангаре, в пятистах метрах выше по склону или в своей комнате. Но его взяли на работу не за способность к общению, а за познание в механике. В ней он разбирался достаточно хорошо, чтобы работать самостоятельно. Я видел его взгляд, когда он это произнес, — заметил Юго. И не удивлюсь, если именно он смастерил новые гирлянды, талисманы, или как там еще называется это дерьмо. Он появился незадолго до твоего приезда так что не может быть автором старых гирлянд, — возразила Лили. Но кто-то же мог его приобщить. Старина Макс. Чем больше Юго думал о жевиальном усаче, тем больше задавался вопросом, какую роль тот играет во всей этой истории. Лили завершила дискуссию достаточно категорично. Людовиком займусь я. Ты и так перестарался. Сообщать АЭС, что знаешь про строфа, было не лучшим твоим решением. Теперь будет относиться к тебе с подозрением, бояться, что ты проболтаешься, и все тайны выплывут наружу. Юго понимал, что вот-вот ляпнет лишнее, снова продемонстрирует Лили свою болезненную потребность следить за окружающими, но сдержался. Хотя бы не терпелось ответить, что никому на свете уже нет дела до строфа, что о нем давно забыли. Лили промолчала, когда он рассказал ей об эпизоде с Адель, но в ее взгляде он уловил неодобрение». Сам он едва познакомился с большинством этих людей, и еще только предстояло налаживать новые отношения. Для нее же, после трех лет пребывания с ними бок о бок, они стали почти семьей. Она не могла поверить в виновность любого из них. Кстати, в чем конкретно состояла их вина? В плетении гирлянд, из лиан веревок и костей животных, в вырезании, кстати, довольно безвкусном, лиц в стволах деревьев. Если в тот вечер, который они провели втроем с Джиной, Лили охотно допускала связь между Строфой и Дьяволом, то с тех пор сменила позицию относительно его возможного договора с лукавым Эта гипотеза уже не работала совершенно. Так, просто вечерний бред. Строфа — сумасшедший старик. Из-за того, что они посмели без разрешения забраться в его дом, он выставил их дураками. Все это стало омрачать их с Лили отношения, и Юго пошел на попятную. Эта девушка уже слишком много значила для него, и он ни за что не хотел ставить их связь под угрозу из-за того, что зациклился на одной дурацкой мысли. Он должен переключиться на что-то другое. И все же он отправил Алисе электронное письмо по адресу, найденному в офисе Адель. Попросил подтвердить, что с ней все в порядке. Сильный ночной дождь в субботу вечером вызвал небольшой оползень у подножия башни. Юго предложили в его выходной участвовать в расчистке дороги. На восстановление сил ему отвели понедельник. Лили вместе со стариной Максом натирала лыжи в мастерских, а Юго воспользовался паузой, чтобы обновить продовольственные запасы, которые уже подходили к концу. И провел целый час в продуктовом магазине, наполняя пакеты под грустным взглядом Симоны. Вне магазина Юго ее ни разу не видел. Каждое утро... Шесть дней в неделю она неотлучно стояла на своем посту за прилавком. Но что она делала потом? Весь день? Где бродила? Он никогда не встречал ее ни в коридорах, ни на общих собраниях команды. Ей, наверное, около семидесяти. То есть, похоже, она самая пожилая в Алькариосе. Юго осознал, что из-за невзрачной внешности и угрюмого вида Он никогда не включал продавщицу в свои упражнения по вычислению виновных. А между тем она знает всех и вся. Даже строфа. Особенно строфа. Вряд ли Симона работает на курорте недавно. Как могла здесь появиться женщина ее возраста, которой давно пора на пенсию? Она явно трудилась здесь по старой памяти. Может быть, даже с тех пор... Когда она выкладывала оплаченные покупки, Егор решил, что терять ему нечего, и решил попробовать. «Вы с самого начала здесь работаете?» Она почти незаметно кивнула. «Да чего же его устал от этих людей, из которых надо буквально клещами вытягивать каждое слово? Никакого терпения не хватает. Поэтому он сразу перешел к сути дела. Вы были знакомы с Астрофа, когда он обосновался здесь?» Она резко, словно под действием невидимой пружины, вскинула на него серые глаза. — Ну, вот и все, — подумал Юго. — Мальчик прав, — сказала она. — Очень уж вы любопытный. — Кто вам говорил обо мне? — Людовик? Она покачала головой, не скрывая своего презрения. — Нет. — Мой мальчик. Мой сын. По мозгу Юго складывались все возможные варианты родственных связей, и он с гораздо большим изумлением, чем ему хотелось бы, произнес. «А Эс?» «А эс ваш сын?» Она снова кивнула. «Простите», — добавил Юго, — «не уловил сходства. Я очень плохой физиономист». Теперь он пытался понять, меняет ли это обстоятельство его прежние выводы обо всем, что произошло до сих пор. И не без горечи понял, что это ничего не меняет. Евго всегда знал, что А.С. родом отсюда. И только теперь обнаружил, что и мать его тоже из местных. Она никогда не бывала на людях, как и А.С., который был социально активен не более, чем Симона. его представил себе, как по вечерам они сидят вдвоем в квартире, смотрят телевизор, Перед каждым стоит тарелка дымящегося супа. Мать и сын нигде не бывают, не в силах расстаться друг с другом. Это психо. Вот только по характеру А.С. совсем не похож на Нормана Берритса. Он суров, но относительно приятен в общении и довольно обаятельный и спортивный. его не представлял его психопатом, который издевается над своей мамочкой, и обнимает ее по ночам, прежде чем уснуть. Нет, вовсе нет. И во что ж я теперь играю? Ищу преступника, который не совершал преступлений, ибо такова реальность. Надо признать, что за все время его пребывания в этих стенах не произошло практически ничего конкретного. Симона протянула ему чек. Она определенно была не из разговорчивых. Юго отказался от своих попыток и обнаружил, что накупил пять больших, плотно набитых пакетов и две упаковки бутылок с молоком и колой Зеро. Одну часть продуктов он решил отнести на кухню за столовой и сложить в выделенный ему шкаф, затем вернулся в магазин за двумя оставшимися пакетами, которым, ничтоже сумняшися, присовокупил упаковку колы. Это предназначалось для его квартиры. Пока он шел по коридорам корпуса В к лестнице, ведущей на верхние этажи, ручки пластиковых пакетов пились ему в ладони до крови. Плечи горели, а спину начало ломить. Он остановился, чтобы передохнуть. Впереди еще два этажа, затем лабиринт коридоров. Какой идиот! Зачем ему понадобилось тащить все сразу, вместо того, чтобы забирать постепенно в течение нескольких дней? Конечно, можно и сейчас оставить здесь часть своей ноши и вернуться за ней позже. Но его была лень ходить взад и вперед по коридорам. Два лифта, казалось, дразнили его. Их кнопка вызова напоминала рот, высвистывающий песенку. «Я здесь, я молчу, но вообще-то я свободен». Лили четко разъяснила ему, что летом лифтами никто не пользуется, слишком рискованно. Но разве так уж велик риск, если подняться на нем всего один раз? Если он сломается в тот самый единственный раз, когда Юго решит им воспользоваться, то с таким же успехом можно сыграть в лотерею. Значит, наступил период невероятного везения. Не играй с огнем. В принципе, он не видит в этом особой угрозы. Вот если бы он собирался кататься на лифте каждый день, утром и вечером, по дороге, из издам и домой, тогда, вполне вероятно, мог бы сработать закон подлости. Но надо быть самым большим неудачником на свете, чтобы сунуться в кабину всего один раз и тут же застрять. В любом случае, Его понимал, что не сумеет добраться до верхней площадки лестницы, не изранив, в конце концов, пальцы этими проклятыми ручками. Он нажал на кнопку. Она засветилась золотистым светом. Идеальный круг, мерцание, похожее на нимб. Внутренний голос подсказывал ему, то еще не поздно, еще можно передумать, не заходить в лифт. Если он войдет, двери за ним захлопнутся, словно он добровольно проник в ад. Чего только не лезет в голову. Какое у меня все-таки патологическое воображение. Хорошо, пускай не в ад. А в чистилище. Юго вздохнул. Звуковой сигнал. И он машинально отступает на шаг. Металлические двери распахиваются. Открывается кабина лифта. Достаточно большая, чтобы поместился он сам, его пакеты, его лени вся его необъятная глупость. Достаточно большая для нескольких человек с лыжами. Вот и все. Он вошел внутрь, поставил на пол пакеты, которые с каждой секундой становились все тяжелее, и потянулся указательным пальцем к панели управления. Палец завис перед кнопкой «Подземный этаж». Он вспомнил, что ему вроде говорили о прачечной в подвале, которая работает только в зимний сезон для стирки постельного белья из номеров. Но он тоже может ею воспользоваться, если у него возникнут проблемы со стиральной машиной в его квартире. Нет, конечно, нет, спасибо. Помятуя о том, как ему удалось измыслить самое немыслимое на лестничной клетке корпуса БУ, он ни за что теперь не даст волю своему необузданному воображению подземелье, полном машин, выстроившихся в ряд в неоновом свете. Нет уж, что нет, то нет. Он нажал на кнопку «три», и двери сомкнулись. Как две гильотины. Нет, хватит, даже не начинай. Кабина вздрогнула, затем с усилием стала подниматься. Медленно. Очень медленно. Некуда торопиться. Она ползла очень медленно. Юго решил, что так и задумано, что иначе быть не должно. Тут пассажир не покачнулся в своих неуклюжих и вонючих шузах и ткнул лыжей в рожу соседа. «Подумать только, до чего у вас острые лыжи? Извините, не понял. Ваша лыжа острая, как нож. посмотреть на мою шею, вся в крови». Юго потряс головой, стараясь отмахнуться от сцены из фильма ужасов. «Лифт не сломается». Индикаторная лампочка показывала два. Они почти на месте. Теперь подвинулись еще выше. Не спеша. Цифра два погасла. Его наблюдал за цифрой три, ожидая, когда загорится красный свет и прозвучит сигнал прибытия. Вместо этого лифт резко остановился и Его, чтобы не упасть, схватился за поручень. Нет. И свет погас.